на острове Блаженных. Серторий бежал из Рима. Это бегство ничем не напоминало памятную ему переправу через бурный Родан, когда он, раненый, без коня уходил от Кимвров. Оно не было похоже на отступление в войске Марии. Тогда он был среди побежденных, вынужденных к бегству людей. Теперь он мог считать себя победителем. Раньше он спасал жизнь, теперь совесть. Нестерпимо было проходить мимо ростер, увешанных головами казненных, видеть жестокость одних, предательство других. Даже рабы, страдавшие от насилия, стали его орудием. Они убивали своих господ, присваивали их имущество, грабили. В ярости Серторий перебил их всех, когда они находились в лагере. Было их не менее четырех тысяч. Часовой, открывая Сирторию ворота, спросил, куда он держит путь. На остров Блаженных, ответил Сирторий. Это не было шуткой. В мире, населенном людьми, не осталось места, где бы брат не поднимал руку на брата, сын на отца. Пламя войны охватило Италию, Грецию, Азию. На море свирепствуют пираты. Но должен же быть на земле уголок где можно скрыться от ненависти и вражды. Острова блаженных. Так называют эти два острова в океане. Там дуют мягкие и влажные ветры, умеряя летней зной. Добрая и тучная земля примет семена и воздаст старицей за труд. Но где отыскать надежных и верных спутников, граждан будущего справедливого государства? Среди римлян, отягощенных убийствами и преступлениями, Во владениях Митридата, но там царит тот же произвол и летят головы невинных по капризу владыки. И Беры. Они еще не испорчены властью. Они умеют ценить друзей. В их стране можно отыскать спутников и построить корабль надежды.